Глава 25 Если взорвать маленькую хлопушку на ладони, будет много шума и небольшой ожог. Если сделать то же самое, зажав заряд в кулаке, то потом бутылки с кетчупом за вас будет открывать кто-то другой. Оставляя позади себя ловушку с подожженными динамитными шашками, максимум на что я рассчитывал – Это то, что мой преследователь успеет подбежать к месту взрыва достаточно близко, чтобы его основательно зацепило. Вся оставка была на эффект неожиданности. Заряды упали глубоко в расщелину, заметить их он не смог бы. Услышать шипение фитилей тоже. Но самое главное, он следовал за мной по пятам, как гончая, взявшая след. Он был хищником, а я жертвой, которую он вот-вот настигнет. Так что азарт сыграл с ним злую шутку. А со мной шутку сыграло незнание реальной мощности местной взрывчатки. Я с дуру ухнул все, что у меня было, и результат превзошел все ожидания. Мне показалось, что подо мной содрогнулся весь остров. Наклонная гладкая скала, по которой я стремительно скользил на пятой точке, вдруг ухнула подо мной, проваливаясь куда-то в пустоту. К счастью, это было не свободное падение. Видимо, отколовшись от основного массива, она начала сползать в сторону. Сверху сыпались булыжники разных размеров. И как я умудрился не погибнуть под этим каменным дождем, ума не приложу. Тем более, что здоровье у меня оставалось совсем чуть-чуть. Хватило бы и пары увесистых ударов. Хуже всего было то, что все происходило в кромешной темноте, единственным источником света, в которой был мой жалкий налобный фонарик. Я чувствовал лишь, что куда-то падают, то и дело цепляя какие-то каменные обломки и никак не мог нащупать надежной точки опоры. Как Алиса, прыгнувшая в кроличью нору и летящая вниз в окружении других падающих предметов. В какой-то момент я зацепился-таки за острый выступ скалы. Правда, не альпинштоком, а рюкзаком. Лямки опасно потрескивали, но вроде держали. Сам я, раскинув руки и ноги в стороны, завис в пустоте, боясь пошевелиться. Насколько глубока пропасть подо мной, не было видно из-за темноты, но воображение рисовало по меньшей мере марианскую впадину. Вокруг еще добрых пару минут что-то грохотало и рушилось, будто кто-то щелкнул по фигуре, выстроенной из гигантских костяшек домино. Наконец все стихло, и почти сразу же после этого перед глазами у меня вспыхнули строчки системного сообщения. Вы победили кровного врага, альянс Архангелы. Заберите добычу с его тела, чтобы получить бонусный орб боевого опыта. Местонахождение добычи отмечено на карте. Меня это почему-то жутко развеселило. Я сначала захихикал, а потом и расхохотался в голос. В гулком пространстве пещеры этот смех, повторяемый эхом, звучал как-то нелепо и даже пугающе. Особенно в сочетании с гулким биением сердца и красной пеленой, заволакивающей глаза. Похоже, эта игра предупреждает о том, что я на волоске от смерти. Заглянул в интерфейс. Так и есть, полоска ХП почти на нуле. Надо бы ее, кстати, как-то настроить так, чтобы она всегда была в поле зрения. Под моим весом лямки рюкзака постепенно соскальзывали с каменного выступа, я чувствовал, что вот-вот сорвусь. И самое хреновое, что сделать с этим я ничего не мог. Руки и ноги болтались в пустоте, зацепиться было не за что. Продлилось это состояние всего несколько секунд, но мне хватило, чтобы в полной мере прочувствовать всю досадность и нелепость ситуации. Я ведь почти победил, осталось только отыскать и забрать трофеи, но... Я, наконец, сорвался. Короткое ощущение полета и плюхаюсь пузом на что-то твердое. Качусь дальше вниз по крутому спуску, но умудряюсь зацепиться альпинштоком и остановиться. Уф, неужели живой? Найдя опору для ног, достаю световую шашку. Пламя, больше похожее на сноп искр от бенгальского огня, вырывается из увесистого цилиндра, степя привыкшие к темноте глаза. Бросаю шашку вниз. Чтобы оглядеться, пришлось потратить еще две шашки, разбросав их на некотором удалении друг от друга. Я находился на куче каменных обломков, такой огромной, что подножие ее терялось в темноте. Наверху вообще ничего не получалось разглядеть. Не хватало ни света фальшвейеров, ни тем более налобного фонаря. Но, по моим ощущениям, все это ухнуло на глубину метров тридцати, не меньше. То, что я при таком раскладе умудрился остаться в живых, можно было списать только на везение и игровые условности. Перед глазами всё ещё маячила кровавая пелена — И это раздражало. Так что я решил потратить один из немногочисленных лечебных комплектов, выданных мне Кайлом. Самые простые медицинские расходники в игре назывались стиками и представляли собой, по сути, одноразовые шприцы с уже заправленным препаратом. Колоть можно было прямо сквозь одежду, правда, боли от укола не чувствуешь. У меня были только простенькие регенпаки, дающие бонус к регенерации на несколько минут. Но, как объяснял Кайл, в обязательном порядке стоит таскать с собой еще антидоты для ослабления эффектов от яда и стимпаки для временного увеличения скорости. Но покупать их уже придется самому, мне и так много всего выдали из клан храна. Стик давал плюс 10 к регену на 10 минут, так что исцеление было не моментальным. Но без него я бы и вовсе восстанавливал потерянные ХП больше получаса. Интерактивная карта дала мне немного больше информации о моем местонахождении, чем собственные глаза. Судя по ней, я находился на краю обширной подземной каверны. Настолько обширной, что противоположная ее стенка не прорисовывалась. Учитывая, что наверх мне путь, скорее всего, перекрыт, либо до него придется далеко карабкаться по отвесной стене, я решил обследовать окрестности. Тем более, что на карте еще и мерцал зеленый точкой маячок отмечающий местоположение тела кровного врага. Правда, не удивлюсь, если тело это окажется под несколькими метрами камней, и достать его я все равно не смогу. По-хорошему, стоило подождать, пока здоровье восстановится до максимума. Это хоть какая-то подстраховка на случай, если по пути вниз я попаду под еще один обвал или свалюсь в глубокую пропасть. но я потратил уже три фальшвейра, и эти рассеивающие темноту факелы своего рода таймеры с обратным отсчетом. Горят они минут десять максимум, и надо бы провести это время с пользой. У меня в запасе всего три шашки. Дальше придется довольствоваться маломощным фонариком. Я выдернул альпиншток и потихоньку сполз со своего камня. Дальше пошло попроще. Нагромождение обломков было хаотичное, но зато было за что ухватиться. Если бы не слабое освещение, можно было бы передвигаться раза в три быстрее. Тело архангела без маячка я бы сроду не нашел. Точнее, даже не тело, а торчащее из-под завалов руку в плотной металлизированной перчатке. Еще и контур этой перчатки подсветился, когда я подошел достаточно близко. Такаро Ито. Скрыто, скрыто, бросок кобры. Серебряная когорта, архангелы. Бледный серый шрифт, пометки об уровне опасности нет вовсе. Чтобы собрать лут с тела, достаточно было коснуться торчащей из-под камней ладони. В воздухе всплыли два полупрозрачных квадрата, похожих на ячейки инвентаря, но поменьше. В них я увидел два золотистых орба разного размера. Орб боевого опыта, емкость 612. Бонусный орб боевого опыта, емкость 506. Ого! Понятно, почему охотиться за кровными врагами так выгодно. Почти вдвое больше опыта дают. Хотя, честно говоря, какая-то непонятная цифра у этого бонуса. Некратная той, что на основном орбе. Я забросил добычу в инвентарь и глянул на панели ресиверов. И снова уго! Еще немалый куш опыта мне упал непосредственно в РБО. Ресивер подсвечивался золотистым цветом, и под шаром появились цифры 612. Выходит, половина боевого опыта начисляется непосредственно за участие в убийстве, причем, наверное, делится на всех участников, если их больше одного, а вторая половина генерируется в виде орба, который можно подобрать с тела. Интересно, а опыт этот формируется только из остатков опыта в ресиверах жертвы? Или все-таки сколько-то начисляется за нее саму? Скорее всего, второй вариант, но нужно проверить в гайдах. В любом случае, больше 1700 опыта разом это просто манна небесная. Хватит на 17 малых орбов. Да еще и с удвоенным шансом выпадения улучшенных, потому что смогу закачивать его в ресиверы большими порциями. Я с трудом удержался от того, чтобы не усесться прямо посреди обломков и не начать конвертировать всю эту добычу в полезные для себя умения. Орбы боевого опыта оставил в инвентаре. Из безопасных ячеек они никуда не денутся, даже и после смерти. Решил стыть только те 600 очков, что были в ресивере. Вот их как раз оставлять там небезопасно. Около минуты ушло на то, чтобы разобраться, как все это делается. И почти столько же на то, чтобы решить, куда сливать опыт. С одной стороны, выбор был очевиден. Вкладывать в силу, чтобы раскачивать грузоподъемность, ключевой навык для мула. Однако первые часы в биоме показали, что мне бы неплохо поднять и количество ХП. Я уже не раз оказывался на волосок от смерти. Живучесть важна для любого персонажа и для мула в том числе, чтобы не дохнуть посреди маршрута от любого чиха. К тому же конкретно сейчас мне емкость инвентаря не нужна. Мне нужно продержаться как можно дольше. Ресивер живучести был уже почти на четверть наполнен белым светящимся содержимым. У меня ведь почти все время была неполная шкала здоровья, и процесс регенерации прокачивал живучесть. Я закачал в него еще опыта. Ровно столько, чтобы хватило на орб. Заполнившись, он на мгновение вспыхнул и снова стал прозрачным. Я заглянул в инвентарь. Малый орб здоровья, редкость обычный. при активации увеличивает максимальный запас здоровья игрока на единицу. Всего единичка? Надо побыстрее раскачать сами ресиверы. Со стандартных хорбов прирост характеристик должен быть минимум вдвое больше и вероятность выпадения улучшенных выше, а эффект от них тоже возрастает кратно. Я повторил процедуру еще пять раз, закачивая в ресивер по 100 единиц опыта. Выпало еще два малых хорба здоровья, на этот раз улучшенные, дающие по 2 единицы. Два малых хорба регенерации, один обычный, и один улучшенный. плюс 0,5 десятых ХП в минуту и плюс 1 ХП в минуту, соответственно. И малый orb защиты от яда. Редкость навыка обычный. Активировал я все. Пять лишних хитпоинтов и полтора хитпоинта регенерации в минуту, конечно, не сделают меня здоровяком, но надо же с чего-то начинать. Малый orb защиты от яда подарил мне новый навык в категории живучесть. Защита от яда. Пассивный навык. Редкость Обычный. Уровень 1. Прогресс развития навыка до следующего уровня 1 из 5. Снижает единовременный урон от яда на 1%, но не менее чем на единицу. Снижает суммарный периодический урон от эффекта отравления на 1%, но менее чем на единицу. Сам по себе процесс активации орбов оказался чертовски приятным. Осознание того, что становишься чуточку сильнее, грело душу, И не важно, что лишь чуточку, все равно это был вполне осязаемый прогресс, выраженный в конкретных цифрах. Этого порой так не хватает в реале. Я так увлекся, что готов был все-таки пустить в расход и остальной трофейный опыт, но меня отвлек донесшийся до меня звук. После основного обвала в темноте еще то и дело что-то осыпалось и шуршало, но к этому времени все окончательно стихло. Лишь световые шашки шипели и потрескивали временами, выстреливая искрами. Поэтому новый звук, раздающийся в гулком пространстве пещеры, сразу же насторожил. Тем более, что ассоциации он навевал весьма неприятной. Будто кто-то скрежещет по камню огромными когтями.